Глава 34. 6 декабря 2014-го, 24 июня 2015-го. Авария, горящая промывочная. 27 марта 2015-го. Керамические фигурки, деревянные маски, найденные на блошином рынке, украшали мебель и стены. Величавые животные саванны на фотографиях, казалось, пожирали зрителя своими большими глазами цвета африканской земли. Маленькая куколка Вуду, утыканная иголками, добавляла всему этому нотку магии. А между тем Фредерик вырос в Кале, в семье рыбаков, где только тонны бьющегося в сетях морского окуня или сельди имели значение. Но Абигель знала, что пять лет назад у него был роман с уроженкой Заира, с которой он познакомился окольным путем на одном интернет-сайте. Она буквально околдовала его, увезла в Африку и хотела, чтобы они поженились. Фредерик бежал, позабыв дышать. Здесь было множество дисков с записями африканских исполнителей. Ману Дибанго, Альфа Блонди, Эдди Ватта. А вот книг не хватало. Фредерик не был читателем. В его семье не читали. Абигель быстро заполнила пустые полки книжного шкафа детективными романами. Уже три недели она жила здесь и с легкостью освоилась в столице Фландрии. Этот лильский квартал нравился ей. Люди ей улыбались. Зима и пасмурные дни отступали. Коротать вечера с Фредериком было ей на пользу. Они говорили обо всем и ни о чем, постепенно узнавая друг друга. Она теперь гораздо меньше пила лекарств и алкоголя. Почти через четыре месяца после аварии уже могла выпить аперитив, не рискуя сорваться, а пропидол принимала, соблюдая график и дозы, что свело к минимуму ее катаплексии. Что касается ее дома в Леме, Она снизила цену на 20 тысяч евро за неимением серьезных предложений. Снова приходили потенциальные покупатели, но не могло быть и речи о том, чтобы присутствовать при осмотрах. Само собой разумеется, от Земана и Усача больше не было ни слуху, ни духу. И в жизнь Абигель вошла еще одна загадка, связанная с ее отцом. Тайный код так и остался не расшифрованным, хотя она продолжала получать мейлы от участников различных форумов, куда посылала свою головоломку. Но ни одно из этих посланий не давало мало-мальски серьезной ниточки. Усталый Фредерик вернулся поздно. Как всегда, его выматывало топтание на месте. Абигель, хоть и не участвовала больше в деле, была в курсе развития, вернее, неразвития ситуации. Дети были где-то в заперти, и в молодой женщине все еще жило глубокое убеждение, что они живы. Фредди больше не подавал признаков жизни, все ниточки заводили в тупик. Абигаль научилась определять настроение своего гостеприимного хозяина по количеству карамельного мороженого, которое он поглощал, и исторгал обратно. И на данный момент он был близок к тому, чтобы истощить запасы ближайшего Хэггендатс. Он вошел в кухню и поцеловал ее в щеку. «Пахнет вкусно!» Я попыталась приготовить тайское блюдо, но не очень получилось. Она расставила на столе блюда, и они начали есть. Уткнувшись в тарелку, Фредерик глотал машинально, погруженный в размышления. Это что-то немногословен. Отец Артура приходил сегодня в безумную вдовушку. Он проделал весь путь от Нанта с футбольным мячом своего сына на пассажирском сиденье. Помнишь, тот мяч с автографом Зидана? Но он не просто положил его рядом с собой, аби. Дорожный регулировщик сказал, что он пристегнул его ремнём безопасности. Абигаль замерла. Чего он хотел? «Отдать нам этот мяч, чтобы мы его бережно хранили». Он рассказал, что прошлой ночью мяч заговорил с ним голосом Артура. Теперь он не хочет держать его у себя, пока Артур не вернется. Он отложил вилку и вздохнул. «Абигель, я все время думаю об этих детях. Они всегда со мной, где бы я ни был». На днях я катил тележку в супермаркете, а ребятишки шли за мной по проходу гуськом. Эти дети молча ждут, чтобы мы их нашли. Мы их найдем, я уверена. Знаешь что? Сегодня с полудня я думаю о Золушке из-за дурацкой рекламы Уолта Диснея, которую увидел на автобусной остановке. Мы до сих пор не выяснили, кто она. «Нашли длинные светлые волосы на мерзком чучеле, и два месяца спустя так и не знаем, кому они принадлежали. Эта девочка, которой Фредди обрил голову, откуда же она взялась? Какие-то люди должны были заметить ее исчезновение, даже если она из приюта или из интерната. Есть же у нее школьные друзья. Так почему никто ничего не говорит?» «Почему никто не придет в комиссариат или в любую бригаду жандармерии во Франции и не скажет «Эту девочку, которую я видел на днях, я часто встречал, а теперь знаете что? Она исчезла». Он отодвинул тарелку. «Есть больше не хотелось». «А если все это так и кончится?» Он щелкнул пальцами. «Если мы никогда не выясним правды?» Если эти дети пропали с концами, и мы не узнаем, почему? Не сможем им помочь? Почему Фредди оторвал их от семей? Почему держит в плену? Чему подвергает? Ты представляешь, Абигель? Как я могу не переживать это всю оставшуюся жизнь? Не думать об Алисе, Викторе, Артуре и о Золушке? Черт побери, мы даже имени четвертой не знаем. Она лишь вопросительный знак, приколотый к толстому вонючему животу безумной вдовушки. Он встал, чтобы убрать со стола. Она тоже поднялась. «Ты ведь не опустишь руки, если даже я потихоньку выкарабкаюсь?» «Не знаю. Все так сложно. Может быть, я просто не создан для этой работы?» Фредерик повернулся к ней, оба чуть помедлили, а потом губы их встретились. и все закружилось вокруг них. Абигель увлекла его в спальню, где он ночевал. Она хотела его, потому что это было человеческое тепло, потому что он всегда был с ней, вытащил ее из ямы и сам тоже нуждался в нежности. Она не испытывала к нему глубокого чувства, пока, во всяком случае, но от всего сердца надеялась, что любовь придет, ибо этот человек в самом деле того стоил. Молодая женщина разделась, не раздумывая, разом обнажив истерзанное болезнью тело, казалось, прошедшее через руки сварщика. «Тебе не страшно заниматься любовью с чудовищем Фронгенштейна? Ты не была бы Абигель Дурнан без этих шрамов? И мне они нравятся!» Они упали, голые, на постель и бежали от всего, перемешав нежность и нистовство. Просто чтобы побороть своих демонов, отринуть тьму и зверства этого мира, который день ото дня давил им на плечи, лишал надежды, уничтожал их порой. Фотографии львов, жирафов и зебр заплясали вокруг Абигель под вспышки и обрывки звуков, словно от сминаемого железа. Подзывывание, пока она кончала, и муть в ее голове смешалась с гормонами удовольствия, словно героиновый кайф в зловонной темнице. И когда ее окутало оцепенение, когда пропидол захватил клетки ее мозга, управляя сном и отодвигая нарколепсию в дальний уголок организма, Абигель уже не знала толком, было ли все, что она пережила в объятиях Фредерика, реальностью. Или сновидением На Зойлева зазвонил телефон Лежавший на радиобудильнике Ей показалось, что Фредерик заворчал И перегнулся через нее Она с трудом подняла веки Наполовину одурманенные лекарством Закрыла глаза Вновь открыла их Несколько минут спустя Рядом никого Два часа двадцать пять минут ночи Она встала На автомате пошла на шум в ванной. Фредерик натягивал свитер с высоким воротником. Глаза его походили на два воздушных шарика. «Кто это звонил? Среди ночи?» «Лемуан. Водолазы обшаривали вчера дно Скарпа между Дуэ и Сент-Аманом. Вечером они нашли под водой твой черный кангу». «Делом занимается местная бригада. Информация дошла до отдела розыска всего несколько часов назад». Точно сквозь туман Абигель увидела, как лицо Фредерика исказилось перед ее глазами. Оно корчилось, сжималось. Она вскрикнула, когда он протянул к ней руку. ох что с тобой?» Абигель покачала головой. Лицо вновь обрело нормальный вид. «Ничего». Это от пропидола. Мне вредно просыпаться среди ночи, когда лекарство еще действует. Лучший ляг. Все, уже прошло. Он нежно поцеловал ее в шею. Кстати, мне было очень хорошо вчера вечером. Я надеюсь, что это подвигнет тебя перебраться в мою спальню. Она оперлась о край раковины. Куда ты? В институт судмедэкспертизы. «Почему? Почему ты туда едешь?» Абигель почувствовала, что Фредерик что-то скрывает. Она насела на него и добилась ответа. В багажнике Кангу нашли тело.